Почему же, вопросила я? Потому что она детище Апеса, он помолчал. Аравй его шоу, как Сатурн, пожирает своих детей. Гриша притормозил возле моего подъезда. Я отстегнула привязной ремень и сняла с колен неизвестно откуда взявшийся Гришин носок сgetElementById с идиллической дыркой на пятке, которую хотелось немедленно заштопать. Спасибо, Гришенька, сказала я перед тем, как выйти из машины. Будь здоров, корова, ответил он расстроженно. Видишь ли, я говорил тебе, в моей машине ты в полной безопасности. И искра, со взглянув на меня, добавил: В любом смысле. Приближаемся. Время от времени возбуждённо шептала мне Рита. Неуклонно приближаемся к половому акту.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 метаться по комнате со свистом, выпуская воздух, пока не затихнут где-нибудь под столом безжизненным ласкотом. Так вот, контора пошла свистеть. И если развить ассоциацию, можно добавить, что и Гошо Апис без устали, надувавшей фирму в течение 3 лет, собственной рукой вытащил затычку Благодаря которой до сих пор фирма Темяк держалась в довольно округлом состоянии. Короче, Рав и Гошу Апис продал газету Привет суббота. Собственно, рабочее утро в тот день, как пишут в таких случаях, не предвещало. Как обычно, проходя автобусной станции, я подал шекель моему нищему, как обычно. Он пожелал мне здоровья и счастья. В своей кабинке, я в которой раз застала Рэб Хаима, тычущего в клавиатуру компьютера то одним, то другим бледно-зелёным указательным пальцем, физиономия над люминесцентно-травяным свитером имела необыкновенно важное выражение всплывшего с одна утопленника. В который раз я машинально поздоровалась, хотя уже знала, что с Хаимом здороваться против ветра плевать. Я поздоровалась, он не ответил, я осталась в дурах. И как обычно, разозлившись, сказала: "Будьте любезны. Пойдите куда-нибудь вон". Он поднялся и, колеблясь, как водоросль, ушёл в кабинку к яше. Минут 40 я невольно слушала их архитектурной разработки на тему остекления балконов в квартире Хаима. Вот смотри,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 Сквозь переём кабинки я видела, как указал ей в нашу сторону один из сотрудников: "Привет с субботы". Закачьеца покатилась в указанном направлении, заглянула робко в яшину кабинку и вдруг вскричала на весь зал удивительно звонким, наполненным, я даже сказала бы, оперным контрально: "А это гнида что тут делает?" И не успели мы все понять, что происходит, Как она уже дралась с рэп-хаимом, они обнялись для религиозного издательства довольно-таки тесно.